то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием, и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему двенадцать, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение, деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, «Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все» и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» — отвечал Петр, — «за Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал... «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится» когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отекчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним.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 сей есть сын мой возлюбленный его слушайте когда был глаз сей остался иисус один и они умолчали и никому не говорили в те дни о том что видели в следующий же день когда они сошли с горы встретило его много народа вдруг некто из народа воскликнул учитель умоляю тебя взглянуть на сына моего он один у меня его схватывает дух и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверки его и стал бить? Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его, и все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При Присем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим»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 Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал Ему, лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову а другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия.